Глава 6. Второе лишение Павла. Горькое раздумье взяло робкую Полли, когда поутру на другой день она сообразила всю опасность дерзкого предприятия. Бедная мать уже решалась была со страхом и трепетом предстать предгрозные очи мистера Домби и умолять его о позволении повидаться с номером 147-м, но черноокая подруга ее и слышать не хотела об этом намерении. Что делать? Уж такова была натура Сусанны Ниппер — выжиги, что если ей раз чего захотелось, это, что называется, тотчас же следовало вынуть до да положить. У ней доставало довольно твердости духа хладнокровно смотреть на чужие беды и неудачи. Зато она терпеть не могла, когда сама попадала в просак Или просто, когда ей в чем-нибудь прикословили. На этот раз она столько придумала непоборимых препятствий к выполнению законного намерения миссис Ричардс и вместе так убедительно доказывала необходимость противозаконной выходки, что едва только мистер Домби вышел из-за ворот, Как неразумный сын его летел уже без оглядки по направлению к садам Стагса. Пресловутые сады Стагса находились в захолустье, которое окрестным жителям было известно под именем Кемберлинского города или Кемденского. Сюда-то направили стопы свои две быстроногие няньки мистера Домби вместе со своими питомцами. Ричардс, разумеется, несла на руках Павла, а Сусанна вела за руку маленькую Флоренсу по временам порядка ради давая ей пинки и толчки, что она считала совершенно необходимым для здоровья своей воспитанницы. В ту самую пору первый удар страшного землетрясения совершенно разрушил в Лондоне целый квартал, и свежие следы этой ужасающей грозы виднелись на каждом шагу. Высочайшие дома со всего размаху шарахнулись вниз и запрудили своими развалинами целые улицы с их переулками. Здесь образовались глубокие ямы и каналы. Там возникали огромные холмы из глины и земли. Здесь опрокинутые перековерканные телеги в безобразном хаосе лежали при подошве крутого неестественного холма. Там, в каком-то чудовищном пруду, мокли и ржавели перепутанные полосы железа. Откуда-то явились мосты, ни к чему не нужные, переулки, по которым никто не проходил, временные дома — и ограды из толстых бревен и досок в самых невероятных положениях. Вавилонские башни разнокалиберных труб с оторванными наконечниками, остовы постоялых дворов, обломки неоконченных стен и арок, площади, загроможденные кирпичами, известью, мелом, подмостки, леса, гигантские формы кранов, треножники, весы и прочее. Тут были сотни тысяч неоконченных фигур без лица и образа торчавших на боку и вверх ногами, в земле, в воздухе, в воде. Хаос непостижимый для ума, как страшный сон, как дикая мечта. Кипучие ключи и огненные извержения, необходимые спутники землетрясения, с яростью врывались на различные пункты грозной сцены. Клокочущая вода шипела и волновалась в разрушенных стенах. Откуда в то же время, как из кратера вулкана, с ярким блеском и громким ревом исторгалось пожирающее пламя. Все пришло в беспорядок. Все изменилось здесь свои законы, постановления, привычки. Еще неоконченная и неоткрытая железная дорога была в работе. И из самой сердцевины этого страшного беспорядка уже виднелись ее рельсы. Новый могучий вестник цивилизации и успехов человеческого разума. Между тем, соседние жители еще с некоторым сомнением посматривали на железную дорогу. Двое смелых спекуляторов затеяли проложить несколько улиц, и один уже начал постройку домов. Но принужден был остановиться среди грязи и пепла. Другой прожектор выстроил с молотка новый трактир под вывеской «Герб железной дороги». Тут не было риску. Трактирщик во всяком случае надеялся продавать вино работникам и мастеровым распивочная лавочка для ящей важности переименовалась в дом перепутья землекопов, а содержатель колбасной лавочки повесил огромную вывеску съестной дом железной дороги. Появилось тоже несколько гостиниц и постоялых дворов. Но все это не значило ничего, и вообще доверие публики к новым рельсам было пока мест еще очень слабо. около самой дороги паслись коровы, свиньи, помещались хлевы, стоило, Торчали навозные ямы, мусорные кучи, строились плотины, сады, и беседки, фабрики, валялись устричные раковины в устричный сезон, раковая шелуха в раковую пору, куски разбитой посуды и завядшие листья капусты во всякое время года. Ограды, перила, столбы с разными приказами, наказами, запрещениями, неуклюжие лачушки с неуклюжими угодьями. Все это гордо стояло на прежних местах, и как будто издевалась над суетливой деятельностью смелых антрепренеров. Ничто не улучшалось и не думало улучшиться от новой дороги. И если бы опустошенная, взрытая и перерытая земля отличалась завидным даром смеха, она с презрением захохотала бы вместе с окрестными жителями, которые вдоволь потешались на свой пай. Упомянутые сады Стаксы питали особенное презрение к железной дороге. Это был небольшой ряд домов с грязную окрестностью, отгороженную старыми воротами, обручами из бочек, парусинными лоскутьями, плетнем, жестяными котлами с выбитым дном и местами перержавелой железной решеткой, втиснутой в разные щели. Здесь садовники с так сеяли турецкие бобы, разводили кур, гусей, кроликов, строили гнилые беседки из старых лодок, сушили платья, курили трубки. Некоторые думали, что сады Стагса получили свое имя от покойного капиталиста некоего господина Стагса, который выстроил домишки для собственного удовольствия. Другие, особенно любившие эту окрестность, были того мнения, что имя Стагса произошло от стада оленей, стэгс, которые в незапамятные времена паслись в тенистых рощах этого предместья. Как бы то ни было, весь Весиколоток считал сады Стагса священной рощей которая не увянет ни от какого забавного изобретения, и такова была общая уверенность в ее долговечности, что один трубочист, живший на углу, человек в некотором смысле политический между окрестными жителями, публично и торжественно объявил, что в случае открытия железной дороги, если только она откроется, двое мальчишек вскарабкаются по его повелению на кровлю и с вершины трубы с метлами в руках. Громогласно ошикают вагоны, и предскажут безрассудной компании неизбежное падение. И в этот богоспасаемый приют, которого самое имя до сих пор тщательно скрывали от мистера Домби, судьба и миссис Ричардс занесли маленького Павла. — Вот мой дом, Сусанна! — сказала Полли, указывая на одну из лачужек Неужели? — Да. А вон у ворот стоит сестра Джемимо с моим ребенком на руках. — Рекомендую. И при виде сестрицы Джемимы Полли пустилась бежать со всех ног. Прискакала к воротам, променяла в мгновение ока благородного питомца на своего сына, к невыразимому изумлению молодой женщины, которой показалось, будто маленький Домби прилетел к ней с облаков. «Так ты ли это, Полли?» — кричала Джемима. «Ох, как ты меня напугала! Кто бы мог подумать! Пойдем, пойдем! Дети с ума сойдут от радости, когда увидят тебя! Как ты похорошела, Полли!» Дети точно перебесились, если судить по тому гвалту, с каким они в запуски бросились на мать и поволокли ее к низенькому стулу, где она, окруженная розовыми малютками, уселась, как пышная зрелая яблоня, обремененная наливными вкусными плодами, которые, очевидно, все разрослись от одного общего дерева. Впрочем, поле возилась сама не менее детей. И уже тогда, только как совершенно выбилась из сил, когда волосы ее в беспорядке растрепались по румяному пылающему лицу, И когда новое крестильное платье совсем было измято, суматоха немного приутихла, и почтенное семейство пришло в память. Но и тут еще младший Тудаль, сидевший на коленях, обхватил обеими руками ее шею, между тем, как другой, постарше, сзади вскарабкался на стул и делал отчаянные усилия поцеловать мать в затылок. — Посмотрите-ка, вот со мной пришла хорошенькая миледи, — сказала Полли. — Какая она скромная, смирненькая, — «Прекрасная барышня, не правда ли?» Это обращение к Флоренсе, которая, притаившись у дверей, пристально смотрела на трогательную сцену, обратило на нее внимание маленьких тудлей. В это же время последовало формальное представление мисс Снипер, которая уже начинала беспокоиться, что ее совсем забыли. «Ах, душенька Сусанна, подойдите сюда, моя милая, посидите немножко», — проговорила Полли. «Вот моя сестра Джемима. Рекомендую, сестрица». Не знаю, что бы я стала делать, если бы не добрая Сусанна Ниппер, ведь без нее мне бы не быть здесь. — Прошу покорно садиться, мисс Ниппер, — сказала Джемема. Сусанна с важным и церемонным видом сделала книксен и присела на край стула. — Мне с вами чрезвычайно приятно познакомиться, мисс Ниппер, — продолжала Джемемема. — В жизнь никого я не видала с таким удовольствием, как вас. Сусанна немного приподнялась со стула и приветливо улыбнулась. «Сделайте одолжение. Скиньте вашу шляпку, мисс Сниппер. Будьте как дома», — говорила Джеймима. «Здесь, как видите, все очень бедно, но, надеюсь, вы не осудите нас». Черноглазая девушка так разнежилась от этого почтительного обращения, что взяла к себе на колени маленькую тудль, которая к ней подбежала. «А где наш бедный котел?» — сказала Полли. «Я ведь от того и пришла, чтобы посмотреть, каков он в своем новом платье». «Ах, как жаль!» — вскричала Джеймима. «Он пропадет с тоски, когда узнает, что мать была здесь. Теперь он в школе, Полли». «Уже?» «Да, вчера он побежал туда в первый раз. Бедняжка ужасно боится пропустить, что там у них учат. Но сегодня там какой-то полупраздник, и после обеда учения не будет. Если бы ты крошечку подождала, Полли, он скоро придет домой. Мисс Ниппер, вероятно, вы будете так добры, что не станете торопить сестру». «О, конечно, мисс Тудаль!» — отвечала Сусанна, очарованная лаской хозяйки. «Для вас я все готова сделать!» «А каков он теперь, Джемима?» — пролепетала Полли. «Бедняжка!» «Ничего, сестрица!» — отвечала Джемима. «Он теперь парень хоть куда, не то что прежде!» «Творец небесный!» — вскричала Полли с большим волнением. «У него ножки должны быть слишком коротки!» «Коротенький сестрица, особенно сзади, но они вытягиваются с каждым днем, и авось бог даст со временем вытянуться». Слабое, ненадежное утешение. Но веселый тон и радушие, с каким оно было произнесено, придавали ему большую важность в глазах бедной матери. Через минуту Полли спросила уже гораздо спокойнее. «А где отец, милая Джемема?» «Мистер Тудль был вообще известен в семье под этим патриархальным именем». «И его нет». Отвечала джемима «Ах, как это жаль! Сегодня отец с собой взял обед и не воротится домой до вечера. Он всегда говорит о тебе, Полли, и со мною, и с детьми. Что за добрая душа, если б ты знала! В целом, свете не сыщешь такого смиренника!» «Спасибо, джемима простодушно сказала Полли, обрадованная отзывом о муже и вместе опечаленная его отсутствием. «Благодарю тебя, моя милая». «Не за что, Полли!» Отвечала Джемема, напечатлев звонкий поцелуй на щеке сестры и весело припрыгивая с маленьким Павлом. «Я то же самое по временам говорю о тебе, и уж, разумеется, не лгу». Несмотря на отсутствие кочегара и его первенца, визит быстроногих нянек мистера Домби далеко не пропал даром. Сестры разговаривали о семейных делах, о котле, о всех его братьях и сестрах, между тем, как черноглазая гостья, совершив неоднократные путешествия по всем направлениям комнаты, Внимательно рассматривала мебель, стенные часы, шкаф, камин, комод с красными и зелеными стеклами и особенно пару черных бархатных котят, которые в живописном положении стояли у камина, держа во рту редикюли своей хозяйки. к несказанному удивлению всех садовников Стаггса. Как скоро разговор сделался общим, Ссанна в припадке откровенности рассказала рассказалажиммиме всю подноготную, что только было ей известно о мистере Домби, о его планах, замыслах, характере и о его родственниках. Вслед за тем черноокая повествовательница наиподробнейшим образом исчислила разные принадлежности своего собственного гардероба и, наконец, описала в главных чертах характеры своих родственников и друзей. Облегчив душу такой откровенностью, она с удовольствием выкушала добрый стакан портеру и обнаружила пламенное желание дать клятву в неизменной и вечной дружбе. Флоренцо тоже со своей стороны не пропустила случая воспользоваться новым знакомством. Обозрев грибы и другие редкости знаменитого сада под руководством маленьких тудлей, она душой и сердцем вошла с ними в проект провести плотину через зеленую лужу, накопившуюся в одном углу. Она уже и приступила к работе со всем усердием доброго товарища. Как вдруг, к общему неудовольствию, проект был остановлен на всем ходу суетливостью взбалмошной Сусанны. Отыскав свою воспитанницу, черноокая повелительница не приминула дать ей подзатыльник, и потом, вымывая ее руки и лицо, Прошла очень назидательное наставление относительно того, как неприлично умной девочке делать глупости. И когда же может она свести в гроб седые волосы почтенного родителя, если только сохрани Боже, он узнает, чем занимается его детище. Вообще, Сусанна, всегда верная своей педагогической тактике, поступила очень строго несмотря на человеколюбивое влияние прохладительного напитка. Наконец, после непродолжительной аудиенции между сестрами, толковавшими кое-чем насчет финансовых обязательств, посещение окончилось. Полли взяла сестры маленького Домби, передав ей своего сына. И дорогие гости собрались домой. Но наперед нужно было спровадить куда-нибудь маленьких тудлей, чтобы не сделать их участниками прощальной сцены. После предварительного совещания Их отправили в ближайшую мелочную лавку купить на гривну пряников. Когда дорога этой хитростью была совсем расчищена, Полли и Сусанна еще раз поцеловались с Джемимой и быстро отправились в путь. Джемима кричала вдогонку, что если они не свернут немного в сторону и пойдут по главной дороге в сити, то непременно встретятся с котлом. — А вы как думаете, Сусанна, можно ли сделать небольшой крюк? — спросила Полли, остановившись перевести дух. «Почему же нет? Разумеется, можно!» — отвечала мисс Снипер с полной уверенностью. «Да ведь нам, вы знаете, непременно надо поспеть к обеду домой!» — возразила Полли. «Что ж за беда? Поспеем!» И компания повернула на большую дорогу в Сити. Жизнь бедного котла по милости форменного платья сделалась со вчерашнего дня невыносимую во многих отношениях. Уличные мальчишки терпеть не могли костюма благотворительного точильщика. И всякий бродяга при первом взгляде на него считал своей обязанностью броситься на беззащитного парня и сделать ему какую-нибудь пакость. По своему общественному существованию он скорее стал похожим на презренного жида средних веков, чем на невинного ребенка девятнадцатого столетия. Его сталкивали в помойные ямы, в канавы, приплющивали к столбам, забрызгивали грязью, Забрасывали каменьями, и тот, кто видел его первый раз, считал за особое удовольствие сорвать с него желтую шапку долой и полюбоваться, как мелькнет она в воздухе. Его кривые ноги послужили неистощимым предметом для ругательств. Их ощупывали, дергали, кололи, и каждый из еваков вдоволь потешался над колченогим воспитанником. Нынешним утром, на дороге в школу, ему совершенно неожиданно вставили фонари под глаза. И учитель его же наказал за это самым жестоким образом. Этот почтенный старый педагог получил место школьного учителя в заведении благотворительного точильщика. По той причине, что ничего не знал. Ни к чему не был способен. И особенно потому, что резвые мальчики могли питать беспредельное уважение к его толстой сучковатой палке. Таким образом, бедный котел по возвращении домой принужден был выбирать немноголюдные улицы и глухие переулки чтобы избежать своих мучителей. Но все же ему никак нельзя было миновать главной дороги. или лишь только он выбрался на Большую улицу, злосчастная судьба прямо натолкнула его на целую стаю ребятишек, которая на этот раз, предводительствуемые молодым зверообразным мясником, уже давно искали благоприятного случая позабавиться на чей-нибудь счет. Благотворительный точильщик, внезапно очутившийся посреди шайки, был для нее самую вожделенную находкой. Озорники подняли оглушительный гвалт и со всех сторон бросились на несчастного Горемыку с самым неистовым остервенением. Случилось, что в это самое время Полли, безнадежно озираясь во все стороны и уже готовая поворотить на прямую дорогу, вдруг, к величайшему изумлению, сделалась свидетельницей ужаснейшего зрелища. Бедная мать, испустив пронзительный крик, в мгновение ока передала ребенка Сусанне и стремглав бросилась на выручку несчастного сына. Беда, как известно, никогда не приходит одна. Изумленную Сусанну Ниппер и ее двух питомцев вытащили чуть ли не из-под самых колес проезжавшего экипажа. И они еще не успели опомниться, как со всех сторон поднялась ужасная кутерьма и раздались крики «Бешеный бык! Бешеный бык!». День был базарный. Толкотня сделалась непомерная. Толпа бежала взад и вперед, кричала и давила друг друга. Экипажи сталкивались, опрокидывались. Бешеный бык пробирался все дальше и дальше. Между мальчиками завязалась остервенелая драка. Кормилица каждое мгновение подвергалась опасности быть истерзанной в куски. При виде всех этих ужасов, Флоренцо, сама не понимая, что делать, закричала и опрометью побежала вперед. И долго бежала, и громко кричала она, приглашая Сусанну следовать за собой. Но, наконец, силы совершенно изменили бедной девочке. Она остановилась и всплеснула руками, вспомнив, что кормилица осталась в толпе. Но кто опишет ее изумление? Ужас! Когда, обернувшись назад, она увидела, что и Сусанны не было с ней. Одна. Совершенно одна. «Сусанна! Сусанна!» — кричала Флоренса, хлопая руками, как помешанная. «Ах, боже мой, где они? Где они?» «Как где они?» Брюзгливым голосом прошипела старуха, прихрамывая и припрыгивая с возможной скоростью с противоположной стороны переулка. «Зачем же ты от них убежала?» «Я испугалась!» — отвечала Флоренцо. «Я и сама не знала, что делаю. Я думала, что они со мной. Да где же они?» «Пойдем, я тебе их покажу!» — отвечала старуха, взяв ее за руку. Это была совершенно безобразная старуха с красными закраинами вокруг глаз. Сортом, который чавкал и мямлил сам собою, когда она переставала говорить. Она была в самой гадкой одежде, и над рукой ее торчали какие-то кожаные лоскутья. По всему было видно, что она уже давно догоняла Флоренцо, потому что совершенно выбилась из сил. И когда остановилось перевести дух, ее горло и желтое морщинистое лицо начали кривляться сами собою при безобразном образом на всевозможные манеры. Флоренция сделалась страшно, и она с трепетным колебанием начала озираться во все стороны. Но место было совершенно пустое. Во всем переулке ни одной живой души, кроме ее ужасной старухи. «Тебе нечего меня бояться!» — сказала старуха, крепко удерживая ее за руку. «Пойдем со мной!» «Я... Я не знаю вас. Как вас зовут?» — спросила Флоренцо. «Я миссис Браун. Меня зовут Добрую Бабушкою» они недалеко отсюда?» — спросила Флоренцо, насильно увлекаемая вперед. «Сусанна близехонька, а другая почти подлиннее ее!» — отвечала добрая бабушка. «Никого не ушибли?» — вскричала Флоренцо. «Никого, все целехоньки!» — отвечала добрая бабушка. Флоренцо при этом известие заплакала от радости и охотно пошла за ней. Хотя по временам, украдкой взглядывая на ее лицо и особенно на чудодейственный рот, не могла надевиться страшной фигуре доброй бабушки и невольно задавала себе вопрос. Какая же должна быть злая бабушка, если таковая существует на белом свете? Некоторое время они шли по глухим безлюдным местам, проходя по дворам, где выжигали кирпичи и делали черепицу. Наконец старуха повернула в темный и узкий переулок, где грязь лежала глубокими выбоинами среди дороги. Она остановилась перед скаредной избушкой с трещинами и скважинами со всех сторон, но крепко-накрепко запертой большим замком. Вынув из кармана ключ, она отворила дверь, впихнула ребенка в заднюю комнату, где в беспорядке на полу разбросаны были куча разноцветных лохмотьев, груды костей и просеянной пыли или пепла. Стены и пол казались вычерненными сажей, и во всей комнате не было никакой мебели. У девочки от страху отнялся язык, и она чуть не упала в обморок. «Что ты так вылупила глаза?» — сказала добрая бабушка, толкая ее в бок. «Не бойся, я тебя не задушу. Садись на лоскутья!» Флоренса повиновалась и с умоляющим видом подняла кверху сложенные руки. «Ты мне не нужна, и больше часу я не задержу тебя!» — сказала старуха. «Понимаешь, что я говорю?» Девочка с большим затруднением выговорила «Да». «Так смотри же!» — продолжала старуха, усаживаясь на кучу костей. «Не рассерди меня! Если не рассердишь, я тебе выпущу целехоньку. А если...» «То уж не пеняй, я задушу тебя, как котенка!» «От меня ты никуда не увернешься. Могу я задушить тебя во всякое время, хоть бы ты лежала дома на своей постели. Ну, как теперь рассказывай, кто ты? Все рассказывай, что знаешь!» «Ну, пошевеливайся!» Угрозы и обещания старухи, страх оскорбить ее, необычная в ребенке привычка владеть собой, казаться спокойную и подавлять в себе чувства страха и надежды, все это доставило ей возможность выполнить грозное повеление и рассказать свою маленькую историю так, как она ее знала. Старуха с большим вниманием выслушала до конца. «Так тебя зовут Домби, а?» — спросила миссис Браун. — Точно так, бабушка. Ну — но так слушай же, мисс Домби! — прошипела добрая бабушка. — Мне нужно твое платье, твоя шляпка и твои две юбки. И все, без чего ты можешь обойтись. Ну, раздевайся! флоренс обратив испуганные глазки на ужасную старуху, с возможной скоростью начала дрожащими руками исполнять ее приказ. Когда она скинула с себя все эти наряды, Миссис Браун внимательно их осмотрела и, по-видимому, осталась совершенно довольную добротой и высокой ценностью материй. "Хм", прохрипела старая ведьма, устремив сверкающие зрачки на бледное лицо своей жертвы. "Больше ничего не видать на тебе, кроме башмаков. Давай сюда башмаки". Флоренса проворно скинула башмаки, надеясь этой готовностью угодить миссис Браун. Тогда старуха начала рыться в кучу лохмотьев и через несколько минут вытащила оттуда какое-то грязное платьице, старый истасканный салоп с разнокалиберными заплатами и бесчисленными прорехами по бокам и гадкую испачканную тряпицу — суррогат женской шляпы, вытащенные вероятно, из помойной ямы или навозной кучи. Она приказала Флоренсе одеваться, и бедная девочка, надеясь на скорое освобождение, поспешно стала напяливать на себя эти лохмотья надевая гадкую шапку, похожую более на какое-то изорванное седло, чем на женский головной убор. Флоренса в торопях запуталась в своих роскошных волосах и долго не могла приладить этой тряпки к своей голове. Миссис Браун схватила огромные ножницы и вдруг пришла в неописанное изумление при взгляде на свою жертву. «Зачем ты не оставила меня в покое?» — закричала старуха. «Когда я была довольна!» «Глупая девчонка!» «Прости меня, я не знаю, что я сделала!» лепетала флоренса «Я не виновата!» «Вот я тебе дам не виновата!» завопила старая ведьма, взъерошивая с неистовым удовольствием локоны бедного ребенка. «Ах ты, господи, владыка! Другая на моем месте прежде всего сорвала бы с тебя эту гриву!» У Флоренцо отлегло от сердца, когда она увидела, что старухе нужны только ее волосы, а не голова она с кротостью обратила на нее глаза и не сделала никакого сопротивления. Если бы у меня у самой не было девки, которая так же как и ты щеголяла своими волосами, сказала миссис Браун. я не оставила бы ни одного клочка на твоей башке, но теперь далеко моя девка, далеко за морями у, -у, -у. Это восклицание вовсе не мелодическое но исполненная глубокой тоски и сопровождаемая дикими жестами костлявых рук, болезненно отозвалось в сердце Флоренце, и она еще больше испугалась страшной старухи. Это обстоятельство спасло ее локоны. Взмахнув два-три раза огромными ножницами над ее головой, миссис Браун велела ей хорошенько запрятать волосы под шляпу и не подавать соблазнительного повода к искушению. Одержав над собой такую трудную победу, Старуха снова уселась на кучу костей, закурила коротенькую черную трубку, и губы ее зачавкали наистрашнейшим образом, как будто бы она хотела проглотить чубок. Выкурив трубку, она велела Флоренсе нести кроличью шкуру, чтобы придать ей вид своей обыкновенной спутницы и сказала, что отведет ее на большую улицу, откуда она сможет расспрашивать о дороге к своим друзьям. Но в то же время старуха с грозными заклятиями и под опасением страшного мщения строго-настрого запретила своей жертве справляться об отцовском доме, который мог быть очень недалеко. Она должна была расспрашивать об отцовской конторе в Сити, простояв наперед в одном месте, где будет указано, до тех пор, пока часы не пробьют трех. Все эти распоряжения миссис Браун подкрепила уверением, что за ней станут присматривать зоркие глаза и ни одно ее движение не укроется от бдительного наблюдения. Флоренса обещала во всей точности выполнить строгие приказания. Наконец, миссис Браун, выступая вперед, повела превращенную и оборванную девочку по лабиринту тесных улиц, переулков и закоулков, которые через некоторое время вывели их на пустой огромный двор с проходными воротами, откуда можно было слышать стук проезжавших экипажей. Указав на эти ворота, старуха на прощание схватила свою спутницу за волосы, как будто раскаиваясь в своем великодушии, и сказала глухим голосом, Но «Ну, теперь ты знаешь, что делать! Стой тут до трех часов и потом отыскивай контору отца! Досмотри да у меня, не гугу, -гу, не то я задушу тебя как кошку». Флоренцо почувствовала, что гора свалилась с ее плеч, когда она осталась одна. Верная строгим приказаниям, она робко остановилась в одном углу пустого двора и, обернувшись назад, увидела, что страшная старуха все еще стоит у забора. Трясет головой и машет кулаком, как бы припоминая свои угрозы. Вслед за тем перепуганная девочка еще оглядывалась несколько раз почти каждую минуту. Но старуха уже исчезла. И не было больше никаких следов ее тайного или явного присутствия. Мало-помалу Флоренса начала в своей засаде присматриваться и прислушиваться к уличной суматохе, с нетерпением дожидаясь вожделенных ударов часового колокола. Но часы, по-видимому, сговорились никогда не пробить трех. Наконец, к несказанному счастью, на колокольне забили четверти, и вслед за тем раздалось раз, два, три. Флоренса оглянулась во все стороны, сделала шаг вперед, но тут же остановилась — опасаясь оскорбить этой торопливостью всемогущих шпионов миссис Браун. Потом, уверившись, что никто за ней не присматривает, она поспешно, как только позволяли большие и изорванные коты, выбежала из ворот, крепко держа в руке кроличью шкуру. О отцовской конторе ей известно было только то, что она принадлежала Домби и сыну, что это знаменитая контора в Сити. Поэтому она могла только спрашивать, где пройти к Домби и сыну в Сити и как эти вопросы обращены были исключительно к детям, больших она боялась, то не получила никакого удовлетворительного ответа. Продолжая потом расспрашивать только о Сити, она мало-помалу достигла этой огромной части города, которую управляет страшный лорд-мэр. Утомленная продолжительной ходьбой, измученная беспрестанной толкотней, оглушенная пронзительным шумом и суматохой, беспокоясь о своем брате и о потерянных няньках, страшенная всем, что случилось и что еще могло с нею случиться, особенно когда явится она в этом рубище на глаза раздраженному отцу, Флоренцо несколько раз останавливалась рыдать, облегчая истерзанное сердце горькими слезами. Но толпа в эту пору или вовсе не обращала внимания на маленькую нищую в лохмотьях, или равнодушно проходила мимо, в том предположении, что ее выучили этим способом возбуждать сострадание и выманивать деньги призвав на помощь все присутствие духа, всю твердость характера, искушенного преждевременным опытом и несчастьями. Флоренса почти выбиваясь из сил, продолжала идти по указанному направлению, имея в виду постоянно одну цель. Наконец, уже вечером, после многих переходов, ей удалось из шумной тесной улицы, загроможденной фурами и телегами, выбраться на пристань или набережную, где в беспорядке разбросаны были мешки, чемоданы, бочки, ящики, Здесь, под левесов и деревянного домика на колесах, встретился с нею толстый дюжи мужчина с пером за ухом и руками, опущенными в карманы. Он стоял, присвистывая и посматривая на ближайшие мачты и лодки, как будто дневная его работа подходила к концу. — Проваливай, проваливай, моя милая! Тут нет ничего для тебя! — сказал толстяк, случайно обернувшись к маленькой девочке в лохмотьях. — Скажите, пожалуйста, ведь это Сити? — спросила дрожащим голосом заблудшая дочь Домби и сына. — Ну да, Сити, ты это знаешь не хуже моего. Проваливай, говорю тебе, ничего тут нет для тебя. — Да мне ничего и не нужно, — робко отвечала девочка. — Только позвольте спросить вас, где дорога к Домби и сыну? Толстяк, по-видимому, был очень озадачен этим вопросом. Посмотрев внимательно на Флоренцо, он сказал... «А зачем тебе Домби сын?» «Мне надобно знать, где их контора». Толстяк еще с большим вниманием посмотрел на нее и так крепко в знак удивления почесал затылок, что шляпа слетела с его головы. «Джо!» — закричал он работнику, поднимая и надевая шляпу. «Тут я!» — сказал Джо. «Где этот смазливый мальчуган, что смотрит за товарами Домби?» «А он только что вышел в другие ворота!» — сказал Джо. «Позови-ка его на минуту!» Джо побежал и, закричав во все горло, тотчас же воротился с красивым и веселым мальчиком лет 14 «Вы, любезный, кажись, служите у домби!» — спросил толстяк. «Точно так, мистер Кларк!» — отвечал мальчик. «А взгляните-ка на нее!» — сказал мистер Кларк. Повинуясь указательному движению мистера Кларка, Мальчик подошел к незнакомой девочке, никак не понимая, что ему с нею делать. Флоренцо, между тем слышавшая весь разговор, умела сообразить, что для нее не было теперь никакой опасности и что странствование ее приближаются к концу. При взгляде на прекрасного веселого мальчика она почувствовала такую радость, такое одушевление, что немедленно побежала к нему навстречу, обронив на дороге гадкий башмак и обеими руками ухватилась за его руку. «Я заблудилась, с вашего позволения», — сказала Флоренцо. «Заблудились?» — вскричал мальчик. «Да, я заблудилась нынешним утром, далеко отсюда, ох, как далеко. И у меня отняли мое платье, и теперь на мне чужая одежда. И зовут меня флоренса и Домби, и я единственная сестра моего маленького братца. И, о, милый, милый, спасите меня, сделайте милость, спасите!» Рыдая, говорила флоренса давая полный простор детским чувствованиям и заливаясь горькими слезами. В это самое время гадкая шляпка слетела с ее головы, и густые черные локоны в беспорядке растрепались по ее личику, к невыразимому удивлению и соболезнованию молодого Вальтера, племянника Соломона Гильса, мастера всех морских инструментов. Мистер Кларк, по-видимому, не помнил себя от изумления, и, на силу переводя дух, заметил только что никогда не случалось ему видеть такой истории на этой пристани. Вальтер поднял башмак и проворно надел его на маленькую ножку, как сказочный принц, надевший туфли с андрильоне. Он подал правую руку Флоренсе, повесил на левое плечо кроличью шкуру, и новый Геркулес, он почувствовал, что страшный дракон бездыханный лежит у его ног. «Не плачьте, мисс Домби!» — сказал Вальтер, проникнутый необыкновенным восторгом. «Как я рад, что был в это время на пристани! Теперь вы так же безопасны, как если бы защищала вас целая рота храбрых моряков на военном корабле!» «Я не стану больше плакать», — отвечала Флоренцо. «Теперь я плачу только от радости». «Плачет от радости», — думал Вальтер. «И я причина этой радости». «Пойдемте, мисс Домби. Вот и другой башмак вы обронили. Наденьте лучше мои мисс Домби». «Нет, нет, не беспокойтесь», — сказала Флоренцо, останавливая юношу, когда тот поспешно начал разуваться. «Мне хорошо и в этих башмаках. Право, хорошо». «Ну да», — сказал Вальтер, взглянув на ее ножку. «Мои были бы слишком велики для вас. Как это мне такая глупость пришла в голову? В моих вам вовсе нельзя идти. Пойдемте, мисс Домби. Какой то мошенник оскорбил вас. Как бы до него добраться?» и они пошли рука об руку, не обращая ни малейшего внимания на проходящих, которые с изумлением смотрели на странную чету. Вальтер был совершенно счастлив, и в глазах его искрилась беспредельная гордость. Становилось темно. Небо покрылось облаками, и уже начинал накрапывать дождь. Но счастливая чета не заботилась ни о чем и быстро продолжала идти вперед. Оба они совершенно погружены были в последнее приключение — и Флоренцо обо всем рассказывала с невинной откровенностью своего возраста. Между тем, как Вальтер слушал ее с напряженным вниманием, воображая, что они гуляют в густой чаще между высокими деревьями. На каком-нибудь пустом острове под тропиками, вдали от грязной улицы на берегу Темзы. «Далеко надо идти?» спросила, наконец, Флоренцо, вперев глазки на лицо своего товарища. «Ах, да!» — сказал Вальтер, останавливаясь. «Куда это мы зашли?» «Знаю, знаю. Но теперь контора заперта, мисс Домби. Там никого нет. Мистер Домби уже давно ушел. Нам надо идти к вам домой или...» «Знаете ли что? Пойдемте лучше к моему дяде. Он живет отсюда близехонько. Там вы переоденетесь, отдохнете и поедемте домой в карете. Не лучше ли этак?» «Я тоже думаю», — отвечала Флоренцо. «Не лучше ли этак? А вы как думаете?» Когда они остановились в раздумье среди улицы, Мимо них прошел какой-то мужчина, который проницательно взглянул на Вальтера, как будто угадывал его. Но, не сказав ни слова и не останавливаясь, пошел вперед. «Ведь это, кажется, мистер Каркер!» — сказал Вальтер. «Каркер из нашей конторы, мисс Домби! Не приказчик Каркер, а другой, младший Каркер! Эй, мистер Каркер!» «Неужели это Вальтер Гей?» — сказал прохожий, останавливаясь и оборачиваясь назад. «Откуда у тебя такой странный товарищ?» Когда он остановился подле фонаря и внимательно начал слушать поспешное объяснение Вальтера, фигура его представила замечательный контраст с молодыми людьми, которые стояли перед ним рука об руку. Он был не стар, но волосы его совершенно посидели. Спина согнулась, как будто под бременем больших несчастий, и задумчивое печальное лицо исковеркано было глубокими морщинами. Огонь в его глазах, черты лица — Голос, каким он говорил, казалось, совершенно ослабели и потухли вместе с силами духа, сокрушенного изнурительными заботами. Он одет был очень прилично в простое черное платье, которое, гармонируя с общим характером его физиономии, как будто сплющилось и съежилось на его неподвижных членах. И от этого вся фигура с ног до головы становилась еще мрачнее и печальнее. И между тем его симпатия к пылким стремлениям и надеждам молодого сердца по-видимому, вовсе не потухло вместе с другими силами души. Он смотрел на важную, озабоченную физиономию мальчика с необыкновенным участием, и в глазах его заискрилось невыразимое беспокойство и сострадание. Как ни старался он скрыть эти чувства. Когда Вальтер, окончив рассказ, спросил его насчет Флоренци, он посмотрел на него с таким многозначительным выражением, как будто читал приговор судьбы на его лице печально противоречивший с его настоящим положением. «Что вы мне присоветуете, мистер Каркер?» — сказал Вальтер, весело улыбаясь. «Вы всегда мне подаете хорошие советы, когда разговоритесь хоть это бывает очень редко». «Ваш план не дурен», — сказал мистер Каркер, посматривая попеременно то на Вальтера, то на Флоренсу. «Мистер Каркер», — сказал Вальтер, озаренный великодушную мыслью. «Мы вот как устроим». «Вы пойдете к мистеру Домби и принесете ему радостную весть, а мы станем дожидаться у дядюшки. Это будет очень недурно. Ступайте же!» Вместо ответа мистер Каркер крепко пожал мальчику руку, пожелав ему доброго вечера, и, рекомендуя действовать скорее, поспешно пошел своей дорогой. «Эк, и чудак!» — сказал Вальтер, следя глазами за удаляющимся стариком. «Теперь нам с вами, мисс Домби, поскорее надо идти к дядюшке». «А вы слышали что-нибудь от своего папеньки о мистере Каркере-младшем?» «Нет», — наивно отвечала девочка. «Папенька говорит со мной очень редко». «Ах, да, тем стыднее для него», — думал Вальтер, пристально вглядываясь в страждущее личико своей спутницы. Потом он с беспокойством и ребяческую живостью начал озираться во все стороны, чтобы найти предметы для нового разговора. И когда Флоренцо в эту самую минуту опять обронила несчастный башмак, он вызвался донести ее на руках к дому своего дяди. Флоренцо, несмотря на чрезмерную усталость, с улыбкой отклонил эту услугу. Говоря, что он может ее уронить. И так как они уже были недалеко от деревянного мичмана, Вальтер вспомнил по этому поводу о кораблекрушениях и страшных несчастьях на море. Рассказывая, как иной раз смелые мальчики, Гораздо меньше его торжественно выручали и спасали девочек гораздо старше флоренцы Этот интересный разговор был в полном разгаре, когда, наконец, они пришли к дверям мастера морских инструментов. «Эй, дядя! Дядюшка Соль!» — закричал Вальтер опрометью, вбегая в магазин и, начиная говорить без всякой связи, едва переводя дух. «Удивительное странное приключение!» «Дочь мистера Домби заблудилась на улице. Какая-то старая ведьма ограбила ее с ног до головы. Я ее нашел, привел к тебе. Да загляни же сюда! Эй, ты, дядя Соломон!» «Силы небесные!» — кричал дядя Соль, отскакивая в ужасном волнении от своих любимых инструментов. «Может ли это быть? Смотри, я...» «Нечего тут смотреть, когда я тебе говорю. Иди-ка, придвинем к камину Софу. Да поставь на стол тарелки, дядюшка Соль. Да подай чего-нибудь покушать, она голодна». «Сбросьте свои негодные коты, мисс Флоренса, сядьте сюда подле камина. Вот так, положите ножки на решетку. Ах, как они мокры!» «Так-то, дядюшка Соль, удивительное приключение! Ух, как я разгорелся!» Соломон Гильс разгорелся не менее племянника, когда начал хлопотать и возиться около неожиданные гости. Он гладил флоренсу по голове, вытирая ее ноги своим платком, нагретым у камина, готовил для нее обед, просил ее кушать, пить и в то же время следил глазами за взбалмошным Вальтером, который как бешеный метался из угла в угол, кричал, стучал, вдруг принимался за 20 дел и не делал ничего. — Вот что, дядя! — сказал он, наконец, схватив свечу. — Ты погоди минуточку, а я сбегаю на чердак, переменю куртку и марш! — Вот ведь оно, какие чудеса, не правда ли? — Дружочек мой! — начал Соломон, который с очками на носу и большими часами в кармане беспрестанно колебался между флоренцией на софе и племянником во всех углах комнаты. — Это такое необыкновенное! — Ничего, ничего, дядя Соль! Вы кушайте, мисс Флоренца! Пожалуйста, кушайте! — Ах, да-да-да! — вскричал Соломон, подавая огромную ногу баранины, как будто угощал богатыря. — Я уж похлопочу о ней, Валли! Бедняжечка! Как она голодна, я думаю! «А ты ступай и будь готов! Господи, твоя воля! Сэр Ричард Виттингтон, три раза лорд-мэр города Лондона!» Вальтер очень недолго бегал на чердак. А между тем, в его отсутствие усталая гостья задремала у камина. В этом промежутке времени, продолжавшемся не более пяти минут, Соломон Гильз, начавший понемногу приходить в себя, затворил комнату и заслонил решетку у камин чтобы огонь не беспокоил ребёнка. Таким образом, когда мальчик воротился, Флоренса почевала очень спокойно. — Славно, дядя, славно! — шептал он, схватывая Соломона в охапку, так что у того краска выступила на лице. — Теперь я иду. Только надо взять с собой корку хлеба, я ужасно голоден. Ты смотри, не разбуди её, дядюшка Соль. — Нет, нет, не разбужу, — говорил Соломон при хорошенькая девочка. — Еще бы! — сказал Вальтер. — Я в жизнь не видал такого личика. Так-то, дядюшка Соль. Ну, теперь я иду. — Пора, пора. Ступай. — Проговорил Соломон. — Дядюшка! А, дядюшка? — вскричал Вальтер, выглядываясь за дверей. — Ты еще не ушел? — сказал Соломон. — Здорова ли она? — Совершенно здорова. — Ну, слава богу, теперь я иду. «Теперь, конечно, уйдешь», — сказал про себя Соломон. «Эй, дядя Соль!» — вскричал Вальтер, выставляя голову из-за дверей. «Ты еще не ушел?» — сказал Соломон. «Вот что, дядюшка Соломон, с нами встретился на улице мистер Каркер-младший, чудак такой, что, боже упаси! Прощай, — говорит Вальтер, — прощай, мне пора домой. Только я оглядываюсь, а он идет за нами. И уж когда мы дошли до магазина, он все шел за нами, как слуга или верная собака за своим господином. «Такой чудак! Ну, а как она теперь?» «Совершенно покойно и счастлива Валли. Ступай». «Теперь пойду, пойду». И на этот раз он действительно пошел. Соломон Гильс, потеряв аппетит, уселся по другую сторону камина и, внимательно наблюдая спящую Флоренсу, начал строить великолепные воздушные замки самой фантастической архитектуры, прозревая в туманную даль через магические стекла своих инструментов. В этом положении он в своем валийском парике и кофейном камзоле был очень похож на таинственного волшебника, который держал молодую девушку в очарованном сне. Вальтер, между тем, помчался вовсю прыть к дому мистера Домби, беспрестанно высовывая из кареты голову, чтобы заставить извозчика ехать скорей. Когда, наконец, лошади остановились у подъезда, он мгновенно выскочил из наемного экипажа и, доложив о своем приходе, прямо побежал в библиотеку где господствовало в эту минуту великое смешение языков, и куда собрались на общее совещание мистер Домби, его сестра, мисс токс, Ричардс и Сусанна Ниппер. «Прошу извинить, милостивый государь!» — сказал Вальтер, быстро вбегая в комнату. «Мне очень приятно известить вас, что беды нет никакой. Мисс Домби нашлась!» Когда мистер Домби величественно повернулся к вошедшему вестнику на своих огромных креслах, особо его представила совершеннейший контраст с этим живым, запыхавшимся мальчиком, который, по-видимому, весь проникнут был необыкновенным восторгом и одушевлением. «Я говорил тебе, Луиза, что она непременно найдется», — сказал мистер Домби, небрежно оборачивая через плечо голову к миссис Чик, которая заливалась горючими слезами вместе со своей неразлучной подругой мисс токс. «Сказать слугам, чтобы прекратили поиски». «Мальчика я знаю. Это молодой гей из конторы. Говорите, любезный, каким образом нашлась моя дочь. Мне известно, как ее потеряли». Тут мистер Домби величественно посмотрел на бедную Полли. «Но как она нашлась?» — продолжал он. «И кто ее нашел? Это теперь необходимо знать». «Мне сдается, милостивый государь», — скромно отвечал Вальтер, — «что я нашел мисс Домби». «То есть не то, чтобы я мог вменить себе эту заслугу, что я действительно ее нашел, милостивый государь, но я имел только честь сделаться счастливым орудием ее». «Это что значит?» — сурово прервал мистер Домби, которому, по-видимому, крайне не нравилось, что мальчик гордился своим участием в этом деле. «Не то, чтобы вы действительно нашли мою дочь, а были только счастливым орудием? Говорите яснее и последовательнее». Но быть последовательным Вальтер никак не мог. Он кое-как объяснил весь ход дела и сказал, почему мисс Домби осталась у его дяди. «Слышишь, девочка?» — сказал мистер Домби, обращаясь к Сусанне. «Возьми все, что нужно, ступай с этим молодым человеком и привези мисс Флоренсу домой. А вы, любезный, завтра получите награду». «Вы слишком добры, милостивый государь», — сказал Вальтер. «Уверяю вас, я не думал ни о какой награде». «Вы еще слишком молоды, Вальтер Гей», — сказал мистер Домби почти с сердцем. «Нет надобности знать, о чем вы думали или не думали. Вы вели себя хорошо, и этого довольно. Скромность тут неуместна. Луиза Вилли дать ему вина». Взор мистера Домби очень неблагосклонно следил за Вальтером, когда тот в сопровождении миссис Чик выходил из комнаты. И, нет сомнения, Умственные очи его выражали еще большую неблагосклонность, когда услужливый мальчик ехал к своему дяде вместе с Сусанной Ниппер. Между тем, Лоренцо в этот промежуток успела отдохнуть, пообедать и теснейшим образом подружиться с дядюшкой Соломоном, с которым она с полной откровенностью начала разговаривать о всякой всячине. За этой беседой застала ее черноглазая нянька, которую, впрочем, теперь можно было назвать «красноглазую». Так много плакала она нынешний день. Не говоря ни слова, не сделав ни малейшего выговора, она заключила свою воспитанницу в объятия и была, по-видимому, совершенно счастлива этим свиданием. Превратив маленькую контору в дамскую уборную, она с большим старанием одела Флоренсу в ее собственное платье и через несколько минут гостеприимная хозяева увидели перед собой настоящую мисс Домби. Доброй ночи! — сказала Флоренцо, обращаясь к Соломону. — Вы были со мной очень добры. Старик Соль был совершенно счастлив и от избытка нежности поцеловал свою маленькую гостью. — Доброй ночи, Вальтер, — сказала Флоренцо. — Прощай. — Прощайте, — сказал Вальтер, подавая ей обе руки. — Я никогда не забуду тебя, — продолжала Флоренцо. «Никогда, — Никогда-никогда. Прощай, Вальтер. И в невинности благодарного сердца девочка подставила ему щеку. Вальтер опустил голову и тут же поднял ее опять. Лицо его пылало, и он с робкой стыдливостью смотрел на дядю. — Что же ты, Вальтер? Ну, доброй ночи, Вальтер. Прощай, Вальтер. Дай сюда руку, Вальтер. Вот так. Прощай. Прощай. Она еще раз простилась с Вальтером, когда Сусанна усаживала ее в карету. И даже когда экипаж двинулся с места, она несколько раз махала ему платком. Вальтер, стоя на крыльце, весело отвечал на ее поклоны, устремив неподвижный взор на удаляющийся экипаж. Между тем, как деревянный мичман позади его, казалось, так же, как и он, посылал прощальное приветствие дорогой гостье, ни на что больше не обращая внимания. Скоро Флоренцо подъехала к родительскому дому и вошла в библиотеку, где опять господствовало смешение языков. «Карете велено было дожидаться. Для миссис Ричардс», как таинственно прошептала горничная, когда Сусанна проходила мимо. Обретение заблудшего детища произвело весьма слабое впечатление на чудолюбивого родителя. Мистер Домби, никогда не любивший своей дочери, небрежно поцеловал ее в лоб и сделал наставление, чтобы вперед она не смела выходить из дому с неверными слугами. Миссис Чик прервала на минуту плачевное соболезнование относительно испорченности человеческой природы, не умевшей идти по стезям добродетели даже по поводу благотворительного точильщика, и встретила свою племянницу важными приветствиями, подобающими истинной домби Мисс Токс настроила свои чувствования на этот же лад. Только одна Ричардс, виноватая Ричардс, облегчила свое сердце радостными восклицаниями и слезами и спешила расцеловать милую малютку. «Ах, Ричардс!» — сказала миссис Чик с глубоким вздохом. «Неблагодарность черного сердца никогда не доведет до добра. Что вы теперь станете делать? А не было бы всех этих неприятностей, если бы вы умели вести себя приличным образом в отношении к младенцу, который теперь, по вашей милости, должен лишиться своего естественного пропитания». «Бедное, бедное дитя», — прошептала жалобным голосом мисс токс «Если бы я на вашем месте...» торжественно сказала миссис Чик. «Была так неблагодарна. Мне бы показалось, что платье благотворительного точильщика задушит моего сына, а воспитание развратит его». Миссис Чик не подозревала, какая убийственная правда выходила из ее уст. Форменное платье уже порядком начинало душить несчастного Тудля, а воспитание пока местограничивалось палочными ударами с одной стороны и болезненными стонами с другой. «Луиза, — сказал мистер Домби. — Нет надобности продолжать этих замечаний. Женщина получила деньги и отставлена от должности. — Ричардс, вы оставляете этот дом, потому что осмелились уйти с моим сыном. Слышите ли? С моим сыном! Мистер Домби с особой выразительностью произнес эти два слова. — В такой притон и в такое общество, о котором нельзя подумать без содрогания. Что же касается до приключения с Флоренцией, «Я считаю его в некотором смысле счастливым и благоприятным обстоятельством, потому что без него никогда бы не узнал вашей вины. Между тем, как теперь, вы сами принуждены были рассказать обо всем». «Луиза», — продолжал мистер Домби, обращаясь к сестре, — «другая нянька, думаю я». Здесь мисс Снипер громко зарыдала. «Может остаться, потому что она еще слишком молода и поневоле увлечена была соблазнительным поведением кормилицы». Теперь потрудитесь распорядиться, чтобы извозчику заплатили до Здесь мистер Домби приостановился и сделал презрительную мину до садов Стагса. Когда бедная Полли пошла к дверям, Флоренс уцепилась за ее платье и заплакала при отчаянном образе, упрашивая добрую няню не уходить из дому. Какой удар для гордого отца! Видите, как собственное детище Собственная плоть и кровь, от которой нельзя же было отказаться, вешается в его присутствии на шею посторонней, презренной женщины. Да это то же, что кинжал в сердце или острая стрела в растерзанную грудь. Ему, правда, никакого не было дела, кого любит или ненавидит его дочь. Но его обдало смертельным холодом при одной мысли, что то же самое могло со временем повториться и с его сыном. Как бы то ни было, На этот раз его сын кричал во всю ночь на все возможные напевы. Неудивительно. Бедный Павел терял свою вторую мать. Или, правильнее, первую мать, которая с любовью приветствовала возникающую зарю его жизни. Ужасное лишение, какое только сможет вытерпеть сиротствующий младенец. Тот же удар лишил его сестру единственного верного друга. И флоренса горько рыдала до глубокой ночи, пока печальный сон не сомкнул ее вежд. Но все эти вещи не относятся к делу. Не станем толковать о них.